Глава 17 Осознание, планы, успокоения Небольшая двуколка мерно покачивалась в такт шагам лошади. Откуда ее достал док, оставалось только гадать. Макс лишь надеялся на то, что он не превратил в животное пару туповатых душ. Но даже если так, ему до этого дел нет, со своими проблемами разобраться бы. Он, конечно, решил идти вперед, но куда идти? Он ведь и впрямь бомж. Знакомые, приятели, ну, как вариант. Есть парочка таких людей. Но прошло почти два года. Вдруг он не сможет их найти. Если он попал в аварию, то его телефон, скорее всего, помахал ручкой. Соответственно, все контакты потеряны. Прогресс порой играет злые шутки. Люди перестают помнить важную информацию, полагаясь на технику. Номеров он не помнит. Хорошо, хоть адреса знакомых не забыл. Как вариант, рассматривать можно, но вероятность положительного исхода не так уж высока. Родственников у него теперь совсем нет. Рассказать все Юле. маглость невероятная. Слабым выглядеть не хочется, жалким и беспомощным тоже. Но, с другой стороны, разбудило доводи дело до конца. Мы в ответе за тех, кого приручили». — Что, человек, беззаботное путешествие кончилось? — поинтересовался змей не без доли ехидства. — А ты сама забота и сострадание, — усмехнулся Максим. — И да, и нет. Просто пока тут смотреть не на что. Однообразие навевает мысли и думы, а они, как ты понимаешь, у меня не слишком веселые. — Вот еще не хватало заботиться о человеке или проявлять к нему участие. Я тебе не сестра, милосердие. А по поводу увидеть интересное, скоро тебе такой шанс представиться. И что это будет? — Не скажу. Так впечатление будет сильнее. — Да не напрягайся ты. Там ничего опасного нет. Даже для тебя с твоими хилыми силами. — Не напрягайся, — говоришь. Вот после этих слов сразу же захотелось пулемет с бесконечными патронами. — Ты же, змея, соврешь, недорого возьмешь. Да и не сестра ты, милосердия Вряд ли об опасности предупредишь». «Молодец. Правильная реакция». Смоук широко улыбнулся, даже как-то подружески пихнул Макса в плечо. На повозке они катили вдвоем. Смоук отказался перевоплощаться в животную форму, оставаясь в человеческой. Он посмотрел на Максима, несколько ехидно подумав. «Сча твой боевой настрой быстро собью, а то видишь, какой опытный и собранный. И правда, змея или не змей — хитрый, изворотливый, коварный». И продолжил. «А вот скажи, человек, куда ты идешь? Нет, ты, конечно, прошел испытание, даже сверх того. Но там же никого. Твоя Юля — это, прости, так неизвестная». «У тебя нет ничего. Ни дома, ни работы, ни денег, ни родных и, наверное, друзей. Ты же понимаешь, что идешь в никуда. Или ты надеешься на чудо? Доброго дядю с чемоданом денег и других благ?» Как и предполагал дух, человек тут же растерял весь свой настрой. «Пока не знаю. Думаю», — мрачно сказал Макс, глядя куда-то в пространство. Может, оно так и лучшее, новая жизнь с чистого листа. Хотя перспективы что-то не радуют, если по-честному. Есть несколько вариантов старых знакомых, но они такие, м -м -м, покрутил он рукой, ненадежные. Что там в их жизни произошло, как у них дела, ну и как вариант особой наглости напроситься к Юле». Но это очень нагло и недостойно, да и как это выглядеть будет. Дай, бабушка, попить, а то так жрать хочется, что переночевать негде. Так что пойду я по самому реальному варианту через органы государства. Может, хоть на первое время куда пристроят. Есть еще приемники-распределители для бездомных, в кино о таких слышал. Может, и меня туда определят. Еще непонятно, оставили ли мне мои любимые родители паспорт. На этих словах он презрительно скривился. Почему-то даже сам не знаю, но кажется, что нет. Так что еще личность восстанавливать? Ну, довольно логичный и трезвый взгляд. Хотя жить с бомжами — твое еще удовольствие. Ха, а что, у меня выбор есть? Зло огрызнулся Макс. Или ты думаешь, мне прямо страсть, как хочется, заиметь знакомство среди маргинального и неблагонадежного элемента, проживая с ними под одной крышей? Или, может, ты мне квартирку подаришь? Ну, или хотя бы пожить пустишь? «Человек, где то тут мецената увидел? Я не бюро добрых услуг!» Снова противно заухмылялся дух. «Ты сам выбрал свою судьбу. Я ведь предлагал. Останься, путешествуй среди снов, стань кем угодно. Тебе же захотелось реальности. Ну так вот она. Хлебай, смотри, не подавись!» «Невкусно, горько, а все, тебя никто не спрашивает, жри, что дают». «И вот скажи, чем миры полные приключений, пусть нереальные, созданные мною в твоем сознании, хуже?» «Да и что, по сути, это реальность? Разве не наше восприятие мира?» «Вот видит человек, ну, например, красные яблоки». А кто сказал, что они красные? Кто сказал, что вещи именно такие, какие есть на самом деле? Все, что мы наблюдаем вокруг себя, это лишь интерпретация действительности нашим мозгом. Но как узнать, совпадает ли интерпретация с реальностью? Слушай, ты меня окончательно добить хочешь? что ты мне всякую философскую дичь втираешь? Начал злиться Максим. «Реально, нереально. Интерпретация мозга. Я свой выбор сделал. Сдохнуть всегда можно. Нет жилья и документов, не беда. Пока в больнице побуду, не сразу же меня выпишут. Да и с тем же главврачом договориться попытаюсь. Буду работать уборщиком, скажем, или разнорабочим. зайду и кров, за денежку малую. Глядишь, выкарабкуюсь помаленьку, мне многого не надо. Так что хватит мне на мозг давить. И так второй раз нажраться хочется». Змей посмотрел на человека. Ему стало по-настоящему жаль его. Думаете, странно? Дух ведь мыслит другими категориями. Да ничуть. Все они, духи, мыслят так же, как и мы. Они очень близки нашему миру. Не все, конечно, но очень многие. Так что змей жалел человека. Такое сокрушительное предательство трудно пережить, трудно сохранить душу в целости и не озлобиться. А этот маленький еще такой неопытный человечек выставил сейчас пытаясь вернуть равновесие которое было утрачено для змея эта ситуация была дикой нет он понимал что люди по своему естеству не праведники но тут то этот человек не самый плохой далеко не самый плохой экземпляр своего племени ни мерзавец и ни скотина порока меня обременен нормальный адекватный всегда старался жить по правде он любил своих родителей да и сейчас любит иначе бы так не переживал хотел быть любимым сыном жить в счастливой нормальной семье многое можно вытерпеть и вынести но не предательство со стороны собственных родителей это очень трудно змей видел каких усилий человеку стоит держать себя в руках Сильный у него характер, стальной стяжень внутри. Теперь его бы кто поддержал немного, и он сможет идти далеко. Обида и боль пройдут, не уйдут окончательно, но станут незаметными. Он сможет с этим жить. Ладно, пока он будет играть ехидного духа, равнодушного и острого на язык. Хотя, а почему играть? Он ведь такой и есть, просто не будет показывать иную свою сторону. Нечего человека расслаблять. Пусть держит булки в напряжении, шевелитами почаще, это полезно. Дедушка Древий ему об этом очень доходчиво напомнил. Брррр. Двухколесное средство передвижения в одну лошадиную силу уверенно тянуло пассажира вперед. Максим смотрел на унылую каменную пустыню. Вид мрачный, но по-своему красивый. А еще эта освещенность, словно здесь поселилась вечная зимняя городская ночь с пасмурным небом. И снова голос разорвал тишину. Мак ждал его, как манну небесную, как успокоение и избавление. Странно, но он чувствовал, как при звуках ее голоса пожар, горевший в душе, успокаивается, а боль утихает. Он подумал о том, что хорошо бы сейчас уткнуться в ее колени и просто лежать, закрыв глаза... Может даже заплакать. Это звучит так не по-мужски, ведь он не плакал лет с десяти. Именно тогда пришло понимание, что он никогда не станет любимым сыном. Так к чему плакать, показывая свою слабость? Тогда он читал книги о героях, которые были смелые и сильные. Они не плакали. А вот сейчас вдруг захотелось. Максим силой сжал веки, помотал головой, отгоняя непрошенные слезы и переживания. «Она тут. Она рядом. Она протянула нить своей души, тропу голоса и чувств, тропу, по которой он идет. Она дала ему надежду, шанс начать все сначала». «Максим, у тебя что-то случилось?» – тревожно спросила Юля. «У тебя очень грустный голос». — Да нет, все нормально. Просто небольшие семейные неурядицы. Ничего такого. — Знаешь, я сегодня очень плохо спала, а в какой-то момент почувствовала... Я даже не знаю, как это выразить. Девушка на некоторое время замолчала, а после, словно на что-то решившись, продолжила. — Я видела сон. Во сне был ты, я чувствовала, что тебе нестерпимо горько и больно. Там была башенка, в которой стоял ты, смог и еще один человек. Вокруг тебя был черно-бордовый вихрь. Потом я почувствовала, что боль стала еще сильнее. После этого вихрь словно взорвался и взрывом вынесло кусок стены с неизвестным мне человеком, а ты, как робот, двинулся следом. В руке у тебя был кинжал, тоже черно-бордовый. Ты, видимо, хотел убить человека, но потом остановился, и мой сон прервался. Но вот ощущение боли и потери осталось. Девушка смолкла, переводя дыхание. А змея удивленно покачал головой, осознавая, насколько крепка их связь. «Знаешь, Максим, мне кажется, это был не сон. Даже нет, я уверена что это был не сон. Теперь, слышу твой голос и еще чувствуя, что ты не договариваешь, я понимаю, это точно было с тобой». Макс беспомощно огляделся в поисках несуществующего советчика или того, кто мог бы помочь в подобной щекотливой ситуации. Он не хотел выглядеть слабым и беспомощным. «Рассказывай уже!» — полушепотом проговорил дух. «Она все равно все видела. Кому, как не я, и тебе доверять. Если ты идешь туда ради неё то секреты — это не самое лучшее, что ты можешь придумать». «Ты права, Юль. Понимаешь...» Он снова зажмурился, словно бы ныряя в холодную воду. «Меня предали. Меня предали и бросили мои родители и брат». Дальше он рассказывал все, что накопилось за годы жизни Иногда голос дрожал, а Смоук видел его тихие слезы Они просто были И удивлялся, как человек, настолько одинокий, чуть ли не сломленный предательством, еще держится, стремится вперед А Максим все говорил Он выговаривал свое горе, рассказывал о боли и одиночестве Но вот рассказ подошел к концу Вот и вся моя история «Прости, что я все это на тебя вывалил. Как-то само получилось. Ты, наверное, теперь считаешь меня слабым и жалким. Разнёнился, разжалобился». «Не говори ерунды. Невозможно носить такой груз себе. Рано или поздно это сломает и раздавит. Ты правильно сделал, что рассказал мне. То, что сделали твои родители, это просто за гранью. Я даже не знаю, что сказать в такой ситуации. Мне кажется, слова будут фальшивыми». «Но одно я могу сказать точно». «После выписки ты будешь жить у меня!» «Юля, я ведь не для этого рассказал тебе все!» Устала и опустошенно произнес Макс. «Я знаю, и тем не менее!» Голос ее обрел неожиданную твердость. «После выписки ты поживешь у меня!» «У нас с мамой одна комната пустует! Не стеснишь! Не бомжевай же тебе в самом деле!» «Спасибо! Правда, спасибо! Ты совершенно не обязана мне помогать!» Грустно вздохнул Максим. «Я еще и не помогла. В подобных ситуациях утешают, говорят, что все будет хорошо. Оно, конечно, так. Но только вряд ли такое скоро забудется. Я очень хочу, чтобы у тебя все стало хорошо, но на это нужно время. Прости, неправильная я утешальщица. Просто не хочется дежурных, ничего не значащих фраз». «Может, тогда споешь? Думаю, Максиму это будет приятно и сойдет вместо утюжений, тем более, что именно ты его вытащила!» — вклинился змей. — Уважаемый Смоук, а вы в курсе, что подслушивать неприлично? — недовольно спросила девушка. — Конечно, в курсе, но мне пофиг, а вместо возмущения лучше сделай, что я сказал. Юля на некоторое время замолчала. Нельзя сказать, что она полностью прониклась всей глубиной ситуации, произошедшей с Максимом. Конечно, ей было очень его жаль. Но все же она пока не была настолько ему близкой, чтобы переживать его горе, как свое. Однако она понимала, насколько тяжело сейчас ее нежданному знакомому. Она ведь чувствовала его боль. Она не могла сострадать ему как родному, но может сделать нечто иное. «Змей во всем прав. Надо пить. Но что?» «Песню, которая подарит надежду, расскажет, что все не так плохо, как кажется, и что надо просто жить дальше». Она нашла такую песню. Тонкие девичьи пальцы коснулись струн, в пространство полился гитарный перебор. А после она запела. Немного непривычно, но в целом красиво. Смок одобрительно посмотрел наверх, откуда лилась музыка и чуть хрипловатый завораживающий голос. Девушка явно умеет подбирать песни соответственно моменту. Человечек даже глаза прикрыл. Опять расслабился. «Ну да пусть, ему сейчас простительно в таком-то состоянии. Но все же стоит потом напомнить о его беспечности». Змей поймал себя на неожиданной мысли, что он в какой-то мере заботится об этом человеке и даже немного за него переживает. Слишком, слишком долго он пробыл в форме змеи Прав, дедушка, ох, прав А Максим слушал Нельзя сказать, что боль уходила, как по мановению волшебной палочки Или еще какого деревянно-магического инструмента Это было бы очень романтично и сказочно излечение души музыкой Но, увы и ах, вокруг жизнь Боль нельзя просто стереть ластиком и забыть. Ее нужно перетерпеть, научиться с ней жить. Разве можно просто вычеркнуть произошедшее из жизни? Нет пока таких технологий. И каждый раз, когда он будет вспоминать родителей брата, боль будет возвращаться. Возможно, когда-нибудь ему станет все равно, поскольку появится то, что перекроет боль. Но пока надо терпеть. А песня, что сейчас поет Юля, делает этот процесс немного легче. Словно прохладная ладонь жены, лежащая на лбу больного мужа, или дуновение ветерка в жаркий день. Змей видел, как успокаивается человек, как его энергетические потоки становятся стабильнее. Пусть не намного, но все же эта девочка лечит парня. Результат налицо. Теперь змей уверен, Макс не сорвется. Он получит ту опору и поддержку, которая была нужна именно в этот момент. А сейчас они еще и поговорят, после чего человеку станет еще легче. «Не могу сказать, что я исцелен и больше не переживаю, но немного легче мне стало», грустно улыбаясь сказал Макс. «Было бы странно, если бы все прошло разом. Ты ведь не робот. Захотел – включил чувства, захотел – выключил. У нас все заживает очень долго». «И то далеко не все. С чем-то мы просто живем. Прости, я, наверное, глупости говорю». «Нет, что ты?» «Что толку в пустых утешениях? Разве они помогут?» «Мне придется научиться жить с этим. Не думаю, что смогу забыть, а уж тем более простить. Но и опускать руки не хочу». «Хотя, если бы не ты, признаться честно, было бы совсем туго». «Ну так на то мои женщины и нужны. Делать вас сильными, чтобы мы могли быть слабыми» ответила Юля с улыбкой, которую Макс не видел, но знал, что она была. После того, как девушка спела, они проговорили еще два часа. Говорили по большей части ни о чем, хоть он и рассказал ей, что все, что она видела во сне, происходило с ним в реальности, если это понятие, конечно, применимо к междумирью. Затем настала пора прощаться. Все же Максим был не единственной заботой юли Расставаться откровенно не хотелось Голос девушки словно запитывал Максима Наполнял силой А еще желанием идти вперед И все же она ушла